Могут дать только мечи чугунные. Пушек, значит, царю надо много. Мир близок, Батищев. Все равно оружие нужны, да железо разное корабельное. Отстань, не твое это мужичье дело. Столько вещей в мире и не надобно, сколько их на моем станке сделать можно. А я бы к твоим станкам, ответил Батищев, Водяной привод сделал у себя на охоте пушки начал бы сверлить из цельных болванок. Разве доложил государю? Мартов посмотрел в окно. Догорали облака в небе. По набережной шёл высокий человек. Надеты на нём были калмыцская шапка белой овчиной наружу и красный кафтан. Человек шёл размашисто, ступая большими ногами в меховых сапогах на сырые щепки. Полны кафтана отбрасывались при каждом шаге, и видно было, что они подбиты соболим. Человек был высок, имел круглое, смогловатое лицо с чёрными глазами, маленький нос и жёсткие от топырины усы над большим, тесно сжатым ртом. Человек шёл мимо новых домов, обшитых досками и раскрашенных под кирпич. Он шел, и все ему кланились, но останавливаться никто не решался, потому что то был царь Петр, и если он замечал, что кто-нибудь останавливается, то сейчас же начинал расспрашивать, что за дело такое у идущего, что он может в дороге медлить. Так по набережной шел Петр, и все вокруг него торопились пошёл вон закричал Нартов Вон сейчас же царь идёт мальчишка готовь в царю колпак рабочий Да нет я сам крути колесо Нартов сам достал матерический колпак и посмотрел на братищева умоляюще Уходи я доложу может быть Пётр подошёл к двомику Шелестели на дубах пожелтевшие не спадающие до весны листья Перед дверью, сняв шапку, человек стоял в тулупе. Петр посмотрел на него сверху вниз. «Батищев?» — спросил он. «Батищев, Ваше Величество!» — ответил Яков. «Хочу доложить. Некогда, не задерживай. Ты какой Батищев? С порохового?» «С порохового, мастер». «Так что же ты стоишь? Будет у меня триумф с фейерверком. Иди, порох нужен!» Царь прошел почти достигая головой притолки к невысокой двери. Слышно было, как заскрипела лестница внутри дома. Может, доложит Андрей Константинович, подумал Батищев. Он в мастерскую Пётр вошёл так стремительно, что пламя свечей заколебалось. Он сбросил с себя красный кафтан, шапку кинул по лек в угол, напялил колпак и всё за станок. Мальчик закрутил колесо, Стальной рычаг, зажатый в суппорт, двигаясь по роли механизма, снял длинную медную стружку. Царь думал: английский флот вошёл в Балтийское море, стоит перед Ревелем, угрожает своими пушками, требует, чтобы интересы Англии были учтены при заключении договора со Шведами. Шла дипломатическая борьба между Россией и Англией. Англия поддерживала разбитую Швецию для того, чтобы не дать России укрепиться на Балтийском море. Английский флот крейсировал в Балтийском море под начальством адмирала Норриса. Норрис отправил в Ревель письмо. Король английский, государь мой, велел мне идти с эскадрой в это море для получения справедливого и умеренного мира между Россией и Швецией. Чуть ли не четверть века шла война. Россия за это время переделывалась кровью истекая, а англичане хотели богатеть чужой бедой. Пётр вытачивал модель пушки и думал: "Позови Шафирова", сказал он. Царь точил и думал, как ответить резко и прямо, чтобы видно было, что сила и правда на его стороне. Над то вдвигался как тень. Доложить или нет, — думал он, — может, время? Но тут тихо открылась дверь, и в комнату вошел, кланяясь и сверкаясь серебром, глазетового кафтана, черноглазый,